оказавшись в роли Алексея Давишина, Кукаревич целых 3 месяца изображал из себя тяжелобольного, лежащего в гипсе и бинтах. За это время приглашённые в клинику из Москвы пластические хирурги провели несколько пластических операций, придав лицу Кукаревича полное сходство с Давишиным. Все 3 месяца пребывания лжеДавишина в клинике шло его натаскивание на то, чтобы он Как можно успешнее вошёл в роль своего двойника. Ему пришлось запоминать десятки имён лиц, азы оперативной работы, названия сёл и улиц Кедрового, какие-то события из прошлого и настоящего Давишина. Информации было слишком много, поэтому ему пришлось достаточно долго имитировать травматическую амнезию. А каковы же были цели главарей, которые пошли на эту аферу? Об этом не рассказывали? поинтересовался Гуров, внимательно слушая Земина. Сначала его задумывали как простого крота, информатора, внедрённого в милицию. Поханёй рассчитывали-то, что он продержится в операх не больше 2-3 месяцев, пока его не разоблачат и не выгонят, или пока не посадят. Но когда стало ясно, что операция по подмене опера прошла как по маслу, Когда он сумел прижиться и полностью войти в свою роль, планы у Пахановых поменялись. После этого он для них стал чем-то вроде специального агента. Все детали деятельности ЛЖ Давишина в структурах МВД Земин не знал, но ему было известно, что не 1 млн общаковских денег ушёл на продвижение бывшего рэкетира по служебной лестнице. Было известно также и то, что стараниями Милжедавишина не один десяток коррупционеров смог уйти от ответственности, ни один миллиард украденных денег был выведен за границу. И чем выше фальшивый опер поднимался по службе, тем масштабнее ему удавались схемы прикрытия многомиллиардных афер, проворачиваемых не без его содействия как жуликами-олигархами, так и воровато продажными чинушами. Но я думаю, об этих сторонах жизни и деятельности Кукоревича Давишина вам придётся ещё не раз рассказывать следователю, отметил Гуров. А нас интересуют обстоятельства вашего освобождения и вместе этим троим, что сгорели в своих машинах. Не дрогнув ни единым мускулом лица, Земин кивнул и всё так же размеренно продолжил свой рассказ. По его словам, Первое время в местах заключения ему пришлось достаточно непросто, поскольку его отправили за решётку, в том числе и по грязной статье изнасилования. Правда, отца камертников в СИЗО он уже знал, что с некоторых пор на зоне стали несколько реже опускать тех, кто попал туда по причинам подобного рода. Гомосексуализация российского общества стала настолько явной, в чём была заслуга и тюремных обычаев. Что это даже в криминальной среде вызвало тревогу. Но те, кто упекли невинного человека в тюрьму и жаждали его пожизненного заключения, чего когда сади не произошло, позаботились о том, чтобы тюремная общественность гарантированно опустила насильника и убийцу. Поэтому Юрию пришлось на кулаках яростно доказывать своё право оставаться человеком. За что ему и дали кличку Злой. похотливых подонков в камере он вразумлял весьма жёстко. Благо, имелась былая армейская подготовка, за что потом тюремное начальство его не раз отправляло в карцер. Но постепенно всё стало налаживаться. От замина отвязались и местные главарки, и кум, надеившийся сделать из него своего стукачка, то бишь информатора. Однако Недруги Земина, не дождавшиеся известия о его самоубийстве, что для них было бы настоящим самым желанным подарком, наняли сразу трёх заключённых, чтобы те его убили. Но Земину повезло, что к той поре он сошёлся с несколькими своими товарищами по несчастью. В отряде было трое таких, что отбывали срок за чужие преступления, и о готовящемся покушении его предупредили вовремя. Нападение команды убийц произошло в лесопилке колонии. Там Юрий работал на циркулярке, окрамляя доски. Негодяем, попытавшимся толкнуть его на бешено вращающуюся дисковую пилу, он навешал хороших тумаков. При этом не он сам, а один из нападавших попал на пилу, оставшись без руки по самый локоть. Продажные законники из официальных структур тут же обвинили Юрия в том, что якобы тот сам преднамеренно напал на потерпевшего и нанёс ему тяжкое увечье. Однако Земину удалось доказать, что он всего лишь оборонялся, поскольку находился на своём рабочем месте, а эти трое пришли к нему с другого участка. Кроме того, Своё оружье сыграла то, что когда воющий от боли киллер-неудачник, обливаясь кровью, выл и корчился от боли, Юрий быстро наложил ему на руку самодельный жгут из рукава собственной рубахи. Лишь благодаря этому лишившийся руки подонок остался жив. Тем не менее, обвинение добилось, чтобы польцемерно подленькой статье о превышении пределов необходимой обороны К уже имеющимся 15 годам заключения Земену суд накинул дополнительный трояк. Все годы заключения Юрий помнил и знал только одно: во что бы то ни стало он обязан воздать грязным негодяям, виновным в смерти его Насти и потерянных годах, проведённых в заключении. Каждый вечер, ложась спать, он как молитву повторял одно и то же: я должен выжить несмотря ни на что. Я должен перенести любые невзгоды и трудности. Я должен выйти на свободу, найти всех, кто загубил Настю и отправил меня за решётку, и воздать им за это. Проснувшись утром, он благодарил небо за то, что дожил до утра, что его никто за эти часы не убил, и он сможет жить дальше. Всё его существо было подчинено одному императиву: выжить и отомстить. Как-то раз один из его друзей, уроженец чувашский Колька по прозвищу Худой, отбывавший срок за убийство, совершённое соседом, будучи выпускником филфака, склонным к философии, в разговоре с Юрием предупредил: "Юра, запомни, если ты всю свою оставшуюся жизнь посвятишь мести, то кончить можешь очень плохо". Уже не раз такое было, что когда человек, одержимый местью, наконец-то её совершал, после этого он очень быстро уходил из жизни. У меня отняли 8 лет жизни за то, что я не делал. Но я мстить не буду. Согласно закону кармы, выбывшее мне наказание, скорее всего, моя кармическая расплата за то, что я, наверное, совершил в одной из прошлых жизней. Поэтому Пусть с теми, кто причинил мне зло, расцветает сама вселенная. Я не берусь тебя отговаривать. Ты принял решение, и это твоё решение. Бог тебе судья. Я всего лишь озвучиваю свои мысли. Коля, я тоже не берусь уговаривать тебя совершить месть, ответил Земин. Не желаешь? Твоё решение. А что касается моего решения, то я воспринимаю себя как живое орудие воздаяния. Логика проста. Если мне удастся выйти на свободу и совершить задуманное, значит, так и было назначено судьбой. Если я умру до того, как выйду, или по каким-то другим причинам не смогу отомстить, значит, вселенная против, и мне от задуманного следует отказаться. Ищу Коля, самое главное, если разделавшись со всеми этими упырями, я умру то от счастья, этому даже рад, так как жить без Насти я не смогу. А там я обязательно её увижу, и мы с ней снова будем вместе. Когда наконец-то настал последний день отсидки, Юрий неив ни тени умиления и восторга по этому поводу. Молча вышел за ворота колонии. За годы работы он заработал даже со всеми вычетами кругленькую сумму, которая была переведена на его банковскую карту, поэтому материальных затруднений он не испытывал. Сразу же из мест лишения свободы, последние несколько лет он отбывал на Верхней Волге, Зимин отправился в свои родные края. В Светловке его никто не узнал. Настолько он изменился за годы, проведённые в ВТК, да и кому было узнавать? Все его родные или разъехались, или умерли. Поэтому, прибыв в село, Зимин назвался другим именем и прожил там всего несколько дней, так никому и не раскрыв, кто он на самом деле. В первый же день после прибытия Юрий пошёл на кладбище, с трудом разыскал там могилы родителей. На могилу Насти. Подлин её он просидел до самого вечера. И если по пути в Светловку внутренне, откликаясь на Колкину философию, он вдруг подумал: а может быть, убивать этих уродов не стоит? То на могиле Насти, глядя на её портрет, Юрий напрачь отверг даже намёк на мирничество, вновь решив: никаких поблажек убийцам. мстить, мстить, имстить. Расскажите о том, как и с чьей помощью вы обзавелись зажигательными устройствами. Глядя на диктофон, записывающий разговор, предложил Гуров. Вновь утвердительно кивнув, Земин продолжил. Ещё в заключении он решил, что все те, кто причастны к убийству Насти и обвинению его в этом преступлении, должны умереть мучительно и страшно. Они должны сгореть заживо, и не менее того. Один из его друзей называть его имя Юрий отказался. Когда ты учился на пиротехника, учеником он оказался более чем прилежным, поэтому имел массу сведений не только о том, как изготовить праздничные салюты, но и о некоторых разделах военной химии. Он мог, что называется, на коленке сработать на палм и пирогель. и очень охотно поделился своими знаниями и с Юрием Земиным. Покинув Светловку, Юрий переехал в Кедровое, где устроился на работу сторожем на склад бывшей лесохозхимии. Организация, по сути, уже умершая, оставила району на память опасный объект в виде немалого объёма всевозможных пестицидов, уже давно просроченных, которые надлежало уничтожить особым образом. Ну, почти как химическое оружие для утилизации которого были построены целые заводы. Но кто и за какие деньги будет строить завод в захудалом провинциальном районе? Поэтому решение проблемы сельскохозяйственных химикатов районные власти отложили на потом. А чтобы вездесущие сталкеры не начали процесс приватизации гексахлорана, гронозана и прочих бэк Стали нанимать сторожей для охраны склада. Но поскольку за 4-5 тысяч в месяц дышать испарениями ядов желающих было мало, земена приняли, можно так сказать, на ура. Обследовав склад, открыть куском проволоки замки человеку, отбывшему на зоне почти 20 лет, труда не составило. Юрий среди груд бумажных и полиэтиленовых мешков нашёл для себя много полезного и нужного. Там же на своём рабочем месте в примитивных условиях он наладил производство пирогеля. Его он сработал из бензина купленного на обычной АЗС, из стяриновых свечек, купленных в хозмаге, и кое-каких соединений магния. Этот металл Земин добыл, купив на базе скупки металлолома обломки блока двигателя Запорожца. свои пирогеливые мины он снабдил пиропатроном, который в нужный момент должен был разбросать по всему салону горючую массу, а также электронным таймером. Разыскав Макальцева и Дадушкина, которые преспокойно жили в кедровом, что называется недуявус, Юрий около месяца изучал, чем и когда они занимаются, где бывают, с кем дружат. Больше всего ему хотелось подыскать такой момент, когда два его главных недруга будут ехать в одной машине. Он хорошо понимал, что убив кого-то одного, этим он напугает другого, и тот уже начнёт остерегаться. И вот как-то раз ему такой шанс выпал, причём этот день совпал с тем, когда была убита Настя, в чём Зимин увидел знак свыше. Макальцев и Дадушкин зачем-то собрались ехать в Иркутск. Заложив мину в крузак Макальцева, Юрий уже считал дело сделанным, но в последний момент до Душкина куда-то срочно кто-то вызвал, и на встречу своей смерти уехал один Макальцев. Мина сработала без осечки. От Макальцева в обгорелом крузаке почти ничего не осталось. Случившееся с ним было признано несчастным случаем. Следствием падения автомобиля в кювет и воспламенение полного бензобака. И тогда Юрий начал охоту за Дадушкиным. Он ждал целый год, чтобы заложить мину в авто бывшего следователя в тот же самый роковой день. Менее чем через час стало известно, что и Дадушкин заживо сгорел в своей машине. Покончив с этими двоими, Зимин отправился в Подмосковье. Здесь ему пришлось гораздо дольше выслеживать Лжедавишина. Да и найти к нему подступы было куда сложнее. К тому же, тот имел обыкновение частенько возить с собой девиц по вызову. А Юрий и мысли не допускал, что от его рук может пострадать кто-то посторонний. Тем не менее, изучив маршрут лже Давишина в Репеево, он понял: это единственный реальный вариант рассчитаться с экс-рекетиром Кукаревичем в роли генерала Давишина и воспользовался им. Отключив сигнализацию при помощи специального электронного устройства, Юрий под заднее сиденье машины заложил зажигательную пирогелевую мину. К тому времени он обзавёлся неприметной жигой пятой модели, на которой незаметно следовал за Кукаревичем Давишеным. Поэтому момент возгорания Лексуса видел во всех деталях лично. Видел Гурвого и Кричко, пытавшихся подойти к горящей машине. А почему вы решили прийти к нам только сегодня? задумчиво глядя в пустоту, негромко спросил Станислав. По его голосу чувствовалось, что он изрядно впечатлён услышанным. Видите ли, мне надо было закончить кое-какие дела. Когда я был в Светловке, то обратил внимание на то, что и у моих родителей кресты обветшали, и памятник Настеньке моей покосился, и краска на нём облупилась. Тем же днём, как сгорел тот фальшивый генерал, я вылетел в Иркутск. Денег у меня оставалось ещё много, поэтому я и Насте, и родителям поставил красивые памятники и ограды. Поставил памятник и на том месте, где разбился настоящий Давишин. Надпись заказал: "Достоенному оперу и хорошему человеку Алексею Давишину". Дал денег на церковь, заказал молебный по родителям и Насте. Да и Опера Давишна не забыл. Исповедовался у батюшки. Моё решение идти в полицию он одобрил. Вот и всё. Купил билет на самолёт, прилетел в Москву и прямо к вам. На вопрос о том, с какой целью он откровенничал с тетей, Юрий пояснил: "Я знал, что этот пустозвон растреплет обо мне по всем углам, и это обязательно дойдёт до вас". Это был мой намёк, чтобы вы зря не бегали, не напрягались сами и не напрягали других, что я очень скоро сам приду. В кабинете повисла тишина. Её прервал требовательный звонок телефона внутренней связи. Голос Орлова звучал устало и чуть меланхолично. Лёва, сейчас мне опять звонили из министерства. На твой взгляд, каковы перспективы того, что хотя бы в ближайшие дни вам удастся найти Земина? Он уже здесь, у нас, лаконично произнёс Гуров. Как это у вас? Даже несколько растерял Сорлов. Э, ты хочешь сказать, что он сейчас в в нашем кабинете? Добровольная явка сповинная. Надеюсь, это учтут. Ну, это очень даже здорово. Всё с той же долей растерянности в голосе одобрил Орлов. А то тут, понимаешь, некоторые чины начинают исходить желчью. Хорошо. Он уже дал показания? Да, разумеется, подтвердил Гуров. Всё как положено. Закончив разговор, Лев предложил оформить земенную явку с повинной. Тот без возражений взял предложенную ему авторучку и лист бумаги. Правильно, рыхнул головой Стас. С учётом обстоятельств, я имею в виду прежнее решение суда положенному обвинению, можно будет ставить вопрос о минимальном сроке. Конечно, на условное рассчитывать не приходится, но всё равно это в любом случае учтут. Я вам очень признателен за участие, но дадут мне год или пожизненно это значение уже не имеет на бескровных губах Земина. Впервые за всё время разговора промелькнула чуть заметная сожалеющая улыбка. Что вы имеете в виду? окинул его изучающим взглядом Лев. Мне жить осталось не более двух месяцев, спокойно, как о чём-то обыденном, сообщил Юрий. У меня рак лёгких в крайней стадии. Года 2 мне довелось работать на производстве асбоцементных труб и плит, респираторы нам давать забывали. Но вы помните, наверное, экономика должна быть экономной. Вот и экономили на нашем здоровье, на наших жизнях. Мне ещё повезло. Я хотя бы успел подышать на свободе. А многих бедолаг из нашего отряда прямо там и хоронили. 2 месяца спустя Гуров с Кричкой и Вольнов сидели с удочками у мраморного озера, обсуждая текущие дела. За прошедшее время произошло много чего серьёзного и существенного. Когда выяснилось, что под видом генерала Давишина в недрах органов внутренних дел около двух десятков лет действовал крот орк преступности Адольф Кукаревич, было начато крупномасштабное расследование, к которому подключилось и ФСБ. Впрочем, Об этом в СМИ был дан лаконичный материал, извещающий граждан о том, что по ряду причин, достижение предельного возраста, утрата доверия и тому подобное, из полиции был уволен целый ряд высших офицеров. Как рассказал Вольнов, ему довелось вести расследование в Зауральском УВД. Наиболее тесно завязанными с лжедавишенным оказались сразу пятеро сотрудников. сауна попойки, девочки, браконьерская охота и прочее. Александру даже удалось выявить схемы коррупционных операций оборотней в погонах. И он подготовил однозначно объективный и очень жёсткий отчёт. Каково же было его удивление, когда буквально вчера он узнал о том, что троих коррупционеров, генерала и двух полковников, почему-то вдруг из подозреваемых Втихаря перевели в категорию свидетелей. А ещё двое, кто всеми четырьмя влип по самой неболуй, были без шума и пыли выставлены на пенсию. Удачно выудив крупного окуня-горбача, под одобрительные междометия приятелей, Гуров прокомментировал только что поднятую тему. Как пел Высоцкий: "Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте". Вот и мы стали участниками бега на месте. Впрочем, это уже не удивляет. Помните, сколько было шума с коррупционерами в Минобороны, которые возглавлял мебельщик. Вот. А чем всё кончилось? Позорищем на весь мир. Гора родила мышь. Сели только воры рангом помельче. А те, кто всем этим рулил, кто разваливал армию и распродавал её имущество, только что по ордеру не получили. Его перебил звонок Орлова. Поинтересовавшись успехами на рыбалке, генерал попросил Льва со Стасом на обратном пути заехать к нему. Случилось так, что среди бела дня в квартиру известного коллекционера ворвались трое в масках. Бандиты избили и связали хозяина квартиры и его жену, после чего унесли с собой самое ценное. Операгруппа на месте происшествия уже побывала, но никаких следов не нашла. Негодяи сработали предельно аккуратно. Собака след не взяла. Они обработали подошвы обуви спецсоставом, отбивающим нюх у собак. В общем, стопроцентный глухарь. Надежда только на вас. Подъедете? Ну вот и отлично. Кстати, мне только что сообщили, что сегодня утром в следственном изоляторе умер Юрий Земин. Вот такие дела. Что-то случилось. Зачистил Стас края муха, вслушиваясь в разговор. Сегодня утром в СИЗО умер Земин, хмуро сообщил Гуров. Все трое замолчали, глядя на гуляющие по озеру волны. Приятели размышляли о превратности человеческой судьбы, о праведности судебных решений и высшей справедливости, если только она вообще предусмотрена мирозданием. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Декабрь 2020 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читал Евгений Полтавский.